Глава 16. Столица и встречи. Это она его зря вчера похвалила, конечно. Проснулась Агата от того, что кто-то мохнатый и серый нагло спихивал ее с постели. Открыла глаза и увидела. Хвост. И две огромные задние лапы, нагло раскинутые по обе стороны от хвоста. Являя... М -м, филейную часть волчьего тыла. Во всех подробностях, так сказать о которых ей поутру знать как-то не очень хотелось. Еще и ножка левый дрыгал во сне, будто бы на скакалочке прыгал. Агата тут же вспомнила свое пробуждение накануне. Прищурилась мстительно. Когда она с сундука улетела, было обидно вообще-то. Невежливо вот так с девушками, к тому же с госпожами. Словом, летел волк на пол красиво и быстро. Не кот он. Ой, не кот. Грохот стоял, словно не зверя она скинула с кровати о дров. Раздался страшный рев, и ощерившийся в ярости зверя навис над девушкой. «Ух ты, а ты стал как здоров! Ничего себе, Рудик! Да ты почти бык! И зубы свои убери! Не таких видывали! Не боюсь совершенно! Ты в кровать мою зачем влез? Шерсть на простынях теперь! Хорошо, если блох не принес, засранец!» Рудольф медленно и издевательски обернулся, представ в совершенно ничем не прикрытой красе, так сказать. Руки в боки, лицо свирепое, волосы в виде вороньего гнезда на буйной головушке. Ну и все остальное на месте. Агата лишь фыркнула, хотя при виде этой красоты по спине пробежали мурашки, и всякие разные мысли свернули совсем не туда. Кинула ему штаны, отворачиваясь. Сама одевалась медленно и с удовольствием. Это их взаимная игра в подглядывание ей очень нравилась. Вдруг быстрый рывок за спиной и со словами «Я пошел, прослежу за нашим завтраком. Побыстрее спускайся». Волк сбежал. «Не, ну так она не играет, нечестно. Хотя ушел и хорошо». Присутствие Руда выбивало из ее головы все-все мысли. Теперь же было время подумать о важных делах. Например, о том, что ей делать. Похоже, на помощь ей родственники не спешат. Или закинула ее так далеко, что сыскать очень трудно. И что делать? Придется ей обустраиваться в этом мире надолго и стараться не наживать себе новых проблем. Таких, например, как тот маг, что ожидал ее теперь в городе. Красивый он все же. Статный какой-то хищный. Загадочный. А ей всегда нравились мужчины с загадкой. Не то, что этот ее оруженосец, что прост, как его серый хвост. А еще эти бабки. И леший, и да, ее любимые трусики грозились остаться воспоминанием. Даже с очищающими заклинаниями они практически износились. сменного табелья у Агаты не имеется. Нужно было срочно вживаться в реалии. Благо, работа у них уже есть. С этими позитивными мыслями Агата спускалась по трактирной лестнице, глазами ища волка за столиком. Увидела и замерла. Вот ведь прохвост! хвост! Вальяжно развалившись за коротким столиком в самом углу, сидел Рут. А перед ним крутилась смазливая молодая подавальщица. Да не просто крутилась. Она его трогала, будто бы невзначая задевая то бедром, то коленом, медленно выставила солидную глиняную сковороду с яичницей, нарезала окорок, раскладывала хлеб, зачем-то юбку высоко подоткнув, щебетала, наклоняясь, демонстрировала высокую грудь в декольте. А волк был и вовсе не против, благодушно щурился, что-то порыкивал низко. Глаза у него масляно блестели и в предложенное декольте исправно стреляли. Так бы ему и... оторвала весь хвост. «Спокойно, Агата. Зачем тебе этот мальчишка? Совершенно не нужен. Ты ему платишь, он работает, правда же?» Он вдруг поймал ее взгляд и ощерился во всю белоснежно-зубастую пасть. «Вот негодник, да что он себе тут надумал?» Решительно двинулась к столику, сразу же охладив своим видом прислугу. Так крылышки-то сложила, хвостик поджала и была такова. Не стала судьбу искушать. Вид разъяренной тигрицы ее впечатлил. «Присоединяйся, голодная госпожа! Что тебя так рассердила, красавица?» Агата молча взяла широкую вилку и отдала должное мастерству повара. Трактир был недешев, но кормили тут отменно. Даже на вкус ее, хищницы. Говорить не хотелось, но и умолчать было глупо. Она заигралась в какие-то глупые игры. Пора заканчивать. Рабочие отношения — вот что самое оптимальное. ворот города далеко? Что там сказала тебе Василиса? Каковы наши планы? Волк задумчиво улыбаясь, разглядывал вилку. Полчаса тут ходьбы. Стражники скоро пробьют в колокол на главной башне крепостной стены. Это ворота открыли. Спешить мы не будем. Сначала обозы пройдут. Стража берет подать. С нас по-серебряному. Ну, может, еще мелочь какую. Я попросил золотой поменять. Сейчас принесут. Он взглянул куда-то поверх головы тигрицы и улыбнулся. То и оставалось только зубами скрипеть и прятать под ресницами молнии. «Нет, разумеется, она совершенно не может ревновать, это просто немыслимо. Чести много этому блохастому!» Напомнила ему тихо и сдержанно. «Нам сегодня надо еще снять жилье, купить еды, приодеться и что-то там сделать с посылкой. Ну, если ты не надумаешь тут остаться, конечно. Но за день работы оплаты вот даже не жди». Этот наглец смотрел на Агату насмешливо. Ах он! Оглушительный гром вдруг буквально пошатнул здание трактира. Ты только под стол не полезь, моя смелая госпожа. Это тот самый колокол. Увольняться я не собираюсь, разве что. Он снова улыбнулся, куда-то за спину Агати. Выходную буду брать раз в неделю. Мне все нравится. Да и и пойдем собираться. Нужно будет сделать еще кое-что. Раз в 10 дней, отрезала девушка. А что у нас тут в кувшине? Надеюсь, не жидкость для омовения рук, а напитки бодрящие тут подают. И я не наелась. Иди глазки строй. В дорогу пусть соберут еще хлеба и бутыль с питьем. Живы, живы, две лапами, дармоед. Кстати, будь ее воля, она бы вообще его не отпускала. Ну или два раза в месяц. Хорошо, что ума хватило язык придержать. Кто их знает? Может, месяц тут и длится, дней пятнадцать. Надо будет, кстати, этот вопрос выяснить. Читать и писать Агату быстренько научила простейшее лингвистическое заклинание. А в остальном она просто прикидывалась глупой блондинкой. С Рудольфом пока даже прокатывала, а вот дальше волк посмотрел на нее сукоризный, молча поморщился и пошел исполнять все наказанное. Спустя уже час они подходили к воротам. Ого! Стена вокруг города действительно могла с полным правом называться крепостной. Огромные башни, пушки, высовывающие свои хищные носы из бойниц. И стражи, очень похожие на сказочных горных троллей. Огромные, серые, но бородатые почему-то. И уши большущие. такие люди-слоны. А, -а, а Каменные идолы острова Пасхи!» Агата видела их по телевизору где-то, запомнила эти рожи. Стояла и пялилась на них совершенно неподобающе, пока волк что-то им втюхивал. Руками размахивал, злился, даже кричал, а потом нагло так закинул их с Агатой рюкзак на одно плечо, саму тигрицу на другое и пошел прямо в город, минуя огромные кованые ворота, которые она, между прочим, разглядеть не успела совсем. Ногами для вида подрыгала, вися на широком плече и расслабилась. Ну, висит задом к небу. Подумаешь, невидаль. Так зато ботинки не сбиваются о мостовую. Охота ему себе грыжу зарабатывать. Она и мешать не будет. К тому же на руках Агату Гесер очень давно никто не таскал. А то ж, свежие впечатления, новые открытия. Волк свирепо сопел, пронеся ее целый квартал. Нервы он успокаивал не иначе. Сгрузил девушку у какого-то серого каменного дома, внимательно рассматривая странные надписи на крыльце. — Нам сюда, моя безмозглая госпожа. — Это почему безмозглая? «Что ты себе позволяешь вообще?» Он вдруг навис над ней угрожающе, молниеносно став очень серьезным и прошипев прямо в ухо. «Киса, это я не причиню тебе зла, даже не зная достоверно, откуда ты вот такая на мою голову свалилась, потому что мне без надобности, и вообще я хороший. Но если ты будешь пяриться на каждого стража, забывая кланяться императорским магам со знаками, таращиться прямо в глаза сторожам и докладам, то тебя очень быстро сожгут, даже не сомневайся». «Жить, если хочешь, помалкивай и смотри на меня». Агата стояла все еще краснее от необычного способа перемещения, встрепанная и смущенная, только рот открывала и закрывала. Вот это был номер. Все это время он знал и догадывался. Стремительно развернувшись, волк тихо поскреп темную дверь. Она отворилась, брякнув входным колокольчиком. Темная лестница, темный прилавок, темная комната. унывшей было Агате вспомнилась детская сказка про черную и черную комнату. Стало немножечко легче. Раздались тихие шаги, загорелся фонарь на стене, рядом второй. С лестницы медленно спускался любопытнейший персонаж. То ли гном, то ли горбун с длинной бородой аля черномор. В длинном белом одеянии, похожем на саван, и длинном ночном колпаке. Огромный нос, большие руки, кого-то сказочного он ей напоминал. «Ой!» – ощутимый щепок волка за задницу снова напомнил Агате все им сказанное только что. Рот стоял, наклонив голову и взгляд в пол опустив. «Сложно так без тренировки-то». Смиренно, повторяя за волком, Магата опустила глаза и отступила в его тень. «Ну так, для конспирации, а то мало ли». «Доброго солнца, гости мои, с чем пожаловали?» Хозяин снисходительно оглядел их весьма за вид. Даже губы поджал, видимо, сожалея, что вообще почтил своим присутствием этих двоих. Лучше в дом твоих, хозяин. Мы принесли приглашение от твоей давней подруги». Лавочник весь подобрался, очень внимательно разглядывая собеседников. «И куда, скажите?» «На ужин в ближнюю луну, как и договаривались». Вот все-таки Агата умница. Правильно она волка оставила разговаривать с Василисой. В жизни бы не запомнила всю эту дурь. Она вообще не особо любила учить и учиться. Скукотища. В академию поступила только, чтобы сбежать от себя и от Канина. Лавочник молча поманил их за собой, нырнув куда-то под лестницу. Там скрипнула дверь, и, последовав за этим загадочным типом, они оказались, кажется, в тайном кабинете. Сразу за ними дверь самостоятельно закрылась. Зажглись настенные светильники, осветив высокие стеллажи с рядами массивных кожаных переплетов. Волк с хозяином тихо шептались о чем-то, а Агата замедлила шаг. Ощущала она себя попавшей в сказку, в которой уже раз в этом мире. Не то чтобы она так уж интересовалась книгами, но вот такие ее просто заворожили своей аутентичностью. «Наверное, в каждой куче пожелтевших страниц и рукописные тексты, а еще нарисованные тонкими кисточками художников иллюстрации. Просто произведение искусства невероятной стоимости, да? Сокровищница ничуть не менее роскошная, чем пещера разбойников». Баронесса Гессер, голос Руда, прозвучавший непривычно солидный и низко, заставил ее вздрогнуть. «Не одолжите ли вы нам свой нож? Нужно открыть тайник Василисы». Подошла быстро, расстегивая поясные ножны и протягивая оружие. Лавочник осторожно взял клинок, покачав головой, приблизил его к свету, рассматривая. Занятная очень вещица. Сколько вы хотите за нее, баронесса? Кстати, прошу прощения, ваша светлость, вы не представились сразу, а я был введен в заблуждение вашим нарядом. Агата приосанилась. Она вовсе не была самозванкой. В активе ее древних предков этих титулов было. местному королю впору завидовать. С баронессой она еще просто поскромничала. И этикету ее тоже учили. Уж учтивые слова наследница древнего рода усвоила. Как и очень рано научилась распознавать этот алочный огонек в глазах всех торгашей всех миров и сословий. Лавочник видел выгоду. Она его возбуждала. Не на ту баронессу напал, коротышка. Простите, любезно, но подобные вещи деньгами не измеряются. Ей почудилось, или волк за плечом вдруг облегченно выдохнул. Нужно будет его при случае расспросить. «Давайте все-таки к делу вернемся. Взгляните, все ли в порядке и разойдемся». Хозяин посмотрел на нее с уважением. Ножик в дело пустили, разрезав шнур, которым был зашит их тайник. Коротышка был в полном восторге от качества их работы. Говорил, что впервые все донесли так хорошо. Но следующий битый час жадный лавочник торговался. Волк потребовал три золотых еще сверх того, что положила им бабка. Явно увидев тут выгоду, а он знал в этом толк. Мужчины сладострастно слились в своем алочном экстазе. Агата скучала, зевала, ковыряла пальцами стеллажи, ходила кругами. Что толку? Прервать этот упоительный для обоих процесс было невозможно. Лишь все обстоятельно обсудив, оба остались довольны и разошлись. Лабочник сразу сказал, что ждет их через два дня с новой работой и платить будет втрое больше, чем Василиса, даже с учетом прибавки. Предложил услуги своего двоюродного племянника, сдающего домик в очень солидном районе и только своим. Адрес портнихи лавок бакалейщика пекаря, молочницы и мясника, даже чайную лавку. Волк слушал внимательно, попросил листок бумаги и карандаш, все аккуратно и быстро записывая. И почерк у него был очень ровный, красивый. «Надо же! Бастард, выросший в горной деревне, говорите?» «Не похоже. Судя по всему, его учили как минимум каллиграфии. А как максимум? Парнишка, похоже, полон тайны загадок». И вовсе он не тот, кем показался ей с первого взгляда. Не ошиблась ли премудрая госпожа, сходу определив Рудика вооруженосцы, или просто сама не хотела замечать все его странности? Отчего-то вдруг еще и поцелуй его вспомнила, там, в пещере с разбойниками. Нет, все это глупости, и даже не стоит ей думать об этом. Распрощавшись с хозяином странной лавки, спутники вышли на улицу, на долю секунды ослепнув от солнца, и тут же столкнулись с очередной неприятностью. Агата уже начинала привыкать, что в этом будто игрушечном мире они сыплются на нее, как из рога изобилия. «Баронесса, а вы что здесь делаете?»